Глава 46. Всемагическая коробочка. Расхитители магии. Одаренным жителям столицы больше не спать спокойно. Кто маньяк, величайший ум Шаардана или тварь бездны? До каких пор будет молчать агентство? Получит ли город ответы на свои вопросы или новые трупы? К агентству было не пробиться из-за взбудораженных людей, репортеров и разносчиков свежих газет, заголовки которой выкрикивались с помощью магических рупоров. Экипаж остановился за углом, и я сильно пожалела, что вообще выходила из здания. Но, ну, подумаешь, захотела съездить за полночь домой, привести себя в порядок, переодеться, одежду и вкусняшки захватить. Сидела бы в библиотеке и не высовывалась. все равно всем, в том числе Мираклею, плевать было, насколько чистая на мне одежда. А мне не плевать. Эх. Это важно на самом деле. Ну да, чистая одежда, собранный вид, способность ухаживать за собой в хаосе этого мира. Уборка даже когда вокруг взрывы. Расписание, когда все рушится. План маленьких шагов, когда все планы летят в бездну. Это держит человека и не только человека в сознании, не дает скатиться ни в жалость к себе, ни в истерику, систематизирует не только пространство вокруг, мысли. Такое приложение усилий вне дает отличную точку сборку внутри. Потому я никогда не удивлялась рассказам, что женщины в войну искали, где купить помаду и купальник, и на море мечтали поехать. Кстати, а я ведь в полноценном отпуске так и не была здесь, и даже не в курсе, есть ли в местных реалиях полноценные курорты. Мысли о том, купаются ли некроманты в море и прилипает ли к ним загар, заняли все то время, что я обходила по широкой квартальной дуге репортеров, пробиралась за дворками к одному из входов в агентство, да еще и ждала своей очереди, чтобы пролезть в довольно узкий лаз дверь. Среди моих коллег, таких же умных, кто не пожелал пробиваться сквозь толпу, нашлось немало. Все. Интересно, кто нас сдал? Или это уже та история, которую вообще не скроешь? Им, может, не надо? Паника паника но следует, возможно, предупредить жителей про маньяка, будут вести себя осторожнее. Нет, заявил спустя несколько часов на совещании СЕО. «Те Тема маги лишились магии не потому, что вели себя неосторожно, а троль умер не потому, что не закрылся в доме. Дома-то он как раз и был, среди своих топоров и секир. Мы сейчас получим только истерику и помехи в нашей работе, но что есть, глава выглядел усталым, но нераздраженным. И правда, что уж есть. А кто все таки рассказал об этом случае, он найдёт А к вам непросто попасть. Дверь в комнату открылась, и я с удивлением уставилась на больше, чем обычно взлохмаченного гайуса. Вот уж кого я не рассчитывала здесь увидеть. Инстинктивно начала подниматься, но злобный выдох справа, там, где сидел некромант, еще с ночи недовольный тем, что я выбрала ванну и отдых, предложением общения с ним, напомнил мне, где я нахожусь и что на шею Мишки можно броситься чуть позже. Гайз, впрочем, о всякой соразмерности, месту и времени думать не стал. Со всеми поздоровался, со мной рядом сел. Хорошо хоть отодвинув вместе со стулом щуплого артефактора Анедин Риардана, и обнял меня на секундочку. Легкая заминка впрочем быстро прошла, и даже войны между оборотнем и некромантом не случилось. Похоже, мы учимся сосуществовать все вместе, и это не может не радовать. Но зачем же мой друг здесь? Проводник Гаюс не стал томить ни меня, ни всех присутствующих, сразу принялся отвечать на незаданный вопрос. Голем-проводник. После серии экспериментов мы в этом убедились, и даже стало понятно, почему именно голем, но кроме того факта, что он при правильной настройке будет четко выполнять конкретное задание, ни на что не отвлекаясь. Дело в том, что в големе нет вообще никакой энергии или магии, ни жизненной, ни смертельной, ни бездной. По сути, это стул или ложка, но способная выполнять твои приказы стул или ложка, обладающая пропускной способностью. Мне Сеор писал о ваших исследованиях относительно способностей Сабины. Мишка так посмотрел на главного артефактора, что тот сжался еще больше. И, пожалуй, я могу подтвердить эти идеи. Маньяк нашел способ через голема перекачивать магию в некий сосуд. Не в другого мага, уточнил глава. Мы пробовали своим способом, покачал головой Гайус. В других магов не получилось, в артефакты вполне. Так мы и без голема можем в артефакты, тихонечко сообщил артефактор. Вы вообще всё можете, огрызнулся медведь. Мне тоже кажется, что используют не магов в качестве конечной точки, поддержал Мираклей. Надо или артефакт, или задействовать кучу магов с такими же внутренними узорами, или кого-то вроде Сабины, но такой второй точно нет. Ай, спасибо. Постаралась не зажмуриться блаженно от того, как сменился на пару секунд его тон. Много артефактов, кивнул Сеор. Вместительных. А что если нет? вдруг протянул Гайус. Что если хранилище все таки одно, и цель собрать всю магию вместе? Но зачем? удивилась я. Поставим вопрос по-другому. Сеур подался вперед, как он делал всегда, если его что-то сильно заинтересовывало. Что есть вообще вся магия вместе? Магическая энергия этого мира, протянул Гайус, потирая подбородок. Она ведь разделяется на разные формы, только когда в носителей попадает, а так это всегда энергия жизни. Не всегда. Ядовито дополнил некромант. Это только подтверждает наши выводы относительно того, что за некромантами не придут. Энергия жизни. Кто что знает про нее?» Она дает жизнь этому миру и магию. Что тут знать? фыркнул Беньор. «Еще?» Да нет ничего больше, развел руками Мишка. Мы изучаем магию по раздельности. Мы владеем магией по раздельности. Мы управляем ею по раздельности». Если сложить все вместе, это ничего не даст. Что-то даст то, что нужно маньяку.